Глава 19. Димка достал из кармана связку ключей старика, рассматривая их и подбирая подходящий по строению и размерам к этой замочной скважине. Скорее всего, ему сейчас следовало бы использовать те ключи, которые не подошли в прошлый раз. Вот только далеко не все решения поддаются логическому обоснованию, когда дело касается магии, по причине того, что магия по своей сути имеет мало общего с чисто человеческой обывательской логикой. «Можно мне открыть?» – попросил Артем. Просьба его прозвучала уверенно, и сопротивляться этому решению Димка не стал. «Пусть попробует, тем более что повышение собственной самооценки Артему точно не помешает». «Да и перед Зосей он не хочет упасть в грязь лицом ни в коем случае. Похоже, что они нравятся друг другу, так как у них нашлось немало общего. Кто бы мог подумать, что такое возможно?» «Дерзай!» — Димка протянул напарнику связку ключей и добавил. «Только действуй, пожалуйста, без подвигов. Если почувствуешь что-то неладное, сразу же скажи об этом мне». «Хорошо», — Артем согласился, озорно подмигнув Зосе которая застенчиво улыбнулась на эту шалость. Ловко перебрав пальцами всю связку, Артем выбрал более подходящий на его взгляд ключ и вставил его в замочную скважину, что находилась в каменной кладке стены. Каких-либо намеков на прихлоп, либо размеры самой двери видно не было, что указывало на ее магическое происхождение. Либо здесь поработал каменщик высочайшего уровня, что просто не влезало ни в какие рамки здравого смысла. Внутри замка что-то мягко щелкнуло, после того, как Артем сделал один поворот ключа. Далеко не все новые и дорогие замки работают так же элегантно, как этот. Выждав несколько секунд и осознав, что дверь не открылась, Артем провернул ключ в скважине второй раз. Самостоятельность, помноженная на ответственность, шла этому парню явно впрок, и соображать он начинал значительно лучше, особенно если сравнивать его состояние с первой встречей с Димкой. Тогда он действительно больше походил на овощ. Стрелки трещин в каменной кладке одновременно разбежались вверх и вниз от замочной скважины. Затем они резко повернули на 90 градусов, очертив собой вполне привычный размер дверного полотна. Оно, в свою очередь, вздрогнуло, сбросив с себя некоторое количество пыли, и замерло в ожидании. Все трое невольно сделали шаг назад, на всякий случай, одновременно любуясь происходящим деянием. Старик точно дураком не был, и толк в магии знал. Хотя, скорее всего, все это было сделано не его руками, но пользоваться всем этим он точно умел в полной мере. Ни хрена себе, само собой вырвалось у Артема. Я столько раз ходил мимо этого места и даже не подозревал о том, что здесь находится. Если хочешь что-то спрятать, то положи это на самое видное место, многозначительно произнес Димка и затем добавил, обращаясь к Артему. «Ну что, открывай дверь, раз уж начал». «Тут ручки нет», — пожаловался Артем. «За ключ потяни», — предложила Зося. «Старик ведь как-то ее открывал». Уговаривать Артема нужды не было. Схватившись за ключ обеими руками, он потянул дверь на себя. Та, в свою очередь, поддалась без особого усилия, словно бы в ней и не было всей этой массы камня, учитывая ее толщину более 15 сантиметров, как оказалось. За дверью же начинался узкий коридор с сырыми каменными стенами, который примерно через 3 метра поворачивал налево, и что было там дальше, оставалось полной загадкой. «Я первый войду», — предложил Димка. «Мало ли чего не так пойдет. Может, тут охрана какая-то тоже имеется». «Старик ничего про это не говорил?» — поинтересовался Артем Узоси, дергая ее за рука в куртке. «Об этом я ничего не знаю», — честно призналась девушка, пожимая плечами. «Старик никому не доверял полностью, даже собственному сыну, и мне он так всего не рассказывал». «Но ты ведь уже заходила внутрь», спросил Димка перед тем, как сделать шаг через порог открытой двери. «Что там за поворотом?» «Там находится небольшая комната с низким потолком и магическими символами, начертанными на каменном полу». Старик говорил о том, что на этом месте можно воскресить дух каштана, но для этого нужно принести сюда его останки. «Хорошо», — Димка кивнул в знак согласия. «Я сейчас все проверю, а вы пока оставайтесь здесь». Не успел Димка перешагнуть через высокий каменный порог и сделать пару шагов, как за поворотом что-то негромко хлопнуло, и затем возникло свечение, напоминающее пламя факела. Через пару секунд свечение стало еще ярче и начало быстро приближаться к повороту. Все трое замерли на месте, ожидая того, что произойдет дальше. Артем прихватил Зосю за рука в куртке, вспомнив трюк с кошкой в машине. из угла выскочила огненная собака и продолжила свое плавное движение в сторону гостей по узкому коридору. Пасть ее была раскрыта, обнажив острые клыки, и извергала языки пламени. Выглядела она в точности так же, как и огненная собака из мира потерянных душ. Димка вскинул руку навстречу, но в самый последний момент одумался и не выпустил из ладони струю энергии, попросту уклонившись в сторону от пролетающей мимо него головы огненной собаки. «Ни лап, ни тела у нее не было», Да и этот огонь вряд ли кого-то смог бы обжечь. Сила энергии могла разрушить весь этот тайный схрон, но это не точно. А вот голова собаки на самом деле, как оказалось, не представляла опасности и являлась не более чем эффектным трюком, рассчитанным на случайных туристов, которые по какой-то причине могли воспользоваться ключами. Пролетев мимо Димки, она распалась на фрагменты, а после и вовсе пропало в непосредственной близости от Артема и Зоси, напугав парня, но не девушку. В последний момент Артем успел сделать шаг и встать перед Зосей, заслоняя ее своим телом от напасти. Что ни говори, а что-то героическое в этом парне было. Сделать шаг навстречу опасности, переборов свой страх, дорогого стоит, даже если ты не человек. Димка посмотрел на своих друзей и, улыбнувшись, поинтересовался. «Ну что, испугались?» «Есть немного», — честно признался Артем, продолжая держать девушку за рукав. «Уж больно она похожа на ту собаку, что мы с тобой недавно видели». «Совсем она и не страшная», — возразила Зося, освобождая свой рукав от цепкой хватки Артема. «Как жаль, что она пропала, и я не успела ее как следует рассмотреть». «Так значит, вы там видели настоящих огненных псов, стерегущих пропавшие души?» «Видели», — подтвердил Артем. «Вот как тебя сейчас. У Димки даже немного куртка сзади опалилась. Еле удрали от него. Не хотел бы я с ними встретиться вновь. Так значит, ты сразу определила, что эта огненная собачья голова не опасна для нас?» — спросил Димка, так как его интересовали совершенно иные аспекты этой ситуации. «Чего тут определять?» — Зося пожала плечами. «От нее не исходило никакой агрессии или опасности. Вот и все». «Так просто?» — удивился Димка, разведя руками. «Весьма полезная способность. Тогда предупреждай нас, если почувствуешь что-то неладное». «Хорошо», — охотно согласилась Зося, воспринимая это как еще один шанс на то, что ее оставят в команде. «А как именно ты это чувствуешь?» заинтересовался Артем феноменом девушки. «Всем телом или сигналы какие-то в мозг у тебя приходят?» Димка махнул на этот диалог напарника мысленно рукой и пошел дальше по узкому темному коридору. «Пусть эти двое немного потолкуют, им полезно». Способность видеть в полной темноте была как нельзя кстати. Только сейчас он почувствовал, что воздух здесь затхлый и сырой, А еще здесь сильно пахло плесенью и чем-то еще неприятным. Возможно, этот литворный запах чего-то разлагающегося. Все это место точно не было предназначено для живых, а они с собой потащили зачем-то Зосю. Так себе решение. Но был ли у них выбор? Осторожно заглянув за угол, он обнаружил весьма неприятную вещь. Конечно, ожидать чего-то подобного ему стоило, но все же этот факт, стал для него неожиданностью. Там за поворотом был тупик, без какого-либо намека на проход или хотя бы на узкую лазейку в потайную комнату. Просто тупик и ничего больше. Сделав несколько шагов, Димка пошарил по стенам тупика руками, обнаружив, что не может сквозь них пройти. Еще немного поразмыслив, он обратился к своим напарникам. «Здесь ничего нет, тупик!» «Как это ничего нет?» спохватился Артем, вспомнив о Димке. «Так, так, наверное, нужно дверь входную закрыть, и тогда проход откроется», — предположила Зося и вошла внутрь, смело шагая по узкому коридору к повороту. «Я помню, что старик входную дверь держал закрытой. Сейчас все сделаю», — оживился Артем и, перепрыгнув через порог, затворил за собой каменную дверь. «Стой! Подожди!» Запоздало выкрикнул Димка, возвращаясь назад. «Не закрывай!» Но было уже поздно, и дверь, полностью закрывшись, вновь срослась со стеной, став одним целым. Артем, догадываясь о том, что что-то сделал не так, попытался открыть дверь или пройти сквозь нее, но все его попытки оказались тщетными. Димка, покачав головой, посмотрел на лицо Зоси, которая достала свой телефон и включила фонарик. Лицо девушки было совершенно спокойным, и это вселяло некий оптимизм в то, что все не так уж и плохо на самом деле. Видимо, никакая опасность им в данный момент не угрожает. «Я сделал что-то не так?» — робко спросил Артем, нарушая повисшую тишину. «Ключи!» — спокойным голосом произнесла Зося. «Они остались снаружи, в замочной скважине». «Ё-моё!» — Артем схватился за голову. «Кажется, я вас подвел. Чего теперь будет-то?» «Все будет хорошо», — голос Димки прозвучал уверенно, и было отчего. Бывший тупик превратился в проход в ту самую потайную комнату. Стена, преграждающая путь, разделилась беззвучно надвое и раздвинулась в стороны. «Конечно, все будет хорошо», — Зося посветила фонариком в сторону образовавшегося прохода. «Не бери в голову, Артем» все к лучшему значит так все и должно быть как есть как я мог забыть про ключи сокрушался артем теребя шапку на своей голове пойдем уже скомандовал димка найдем способ как выбраться отсюда потом а сейчас надо разобраться с этой комнатой и ритуалом для каштана так она открылась обрадовался артем догоняя ребят зося вот все правильно делает не то что я хватит уже корить себя Димка вошел в комнату с низким потолком, озираясь по сторонам. «Любой из нас мог ошибиться подобным образом, но лично я считаю, что во всем этом есть свой тайный смысл. Нас с тобой, Артем, не просто так создали, а значит, если что-то пойдет совсем не так в нашем деле, то высшие силы смогут нам помочь, если посчитают это рациональным. Вот умеешь ты все расставить по местам правильно», — похвалил напарника Артем и сразу на душе становится легче от этого. «Димка обладает рациональным мышлением», пояснила Зося, следуя за Димкой по пятам. «А это весьма редкий дар». «И откуда ты все это знаешь?» спросил Димка, обернувшись и посмотрев на девушку с уважением. «Книжки читаю в интернете постоянно», пояснила Зося, продолжая светить вокруг своим фонариком. «А вот и то самое место, куда нужно положить останки каштана», «Не наступайте, пожалуйста, на символы, начерченные на полу. Это не сулит ничего хорошего. Здесь достаточно сильная магия, и относиться к ней нужно с уважением. Тогда и она не причинит нам никакого вреда». Димка попытался представить себе книжки в интернете и то, как их можно брать и читать. Получилось не очень складно. Сложно сделать то, о чем не имеешь ни малейшего представления хотя основная суть сказанного Зоси ему была вполне понятна. «Повезло нам с тобой, Зося», — похвалил девушку Артем, шагая вдоль стены комнаты и стараясь ни в коем случае не задеть символы на полу. «Вовремя мы тебя встретили. Ничего не скажешь. Ему сейчас было в самую пору исправлять ошибки, а не совершать новые. Также не помешал бы маленький подвиг, который поднял бы его упавший авторитет в глазах напарников». Так что Артем в этот момент был максимально собранным и старался не делать лишних необдуманных движений. «Нет», — возразила девушка, внимательно рассматривая все вокруг. «Это мне повезло в том, что вы взяли меня с собой, а то сидела бы сейчас в парке одна и считала бы ворон со скуки, как дура. Жалкая участь». «Теперь мы команда», — констатировал Димка, словно подводя некую черту под всем вышесказанным и произошедшим. «Каждый из нас хорош на своем месте и, тем не менее, обязан присматривать за остальными в меру своих сил и способностей. Если судьба свела нас всех вместе, значит, так и должно быть». «Согласна», — без раздумий ответила Зося. «И я согласен». Артем заметно повеселел после совершенной ошибки и краткого периода самоедства за это случайное недоразумение. «Так как мы с Артемом в магии соображаем туго», честно признался Димка. «То тебе, Зося, как говорится, и карты в руки. Рассказывай, что ты тут видишь и как нам следует поступить дальше». «Ой, ребята, я ведь всего этого ритуала не знаю, и старик мне рассказывал об этом немного. Но я могу посмотреть в интернете, просто мне понадобится немного времени для этого». «Времени у нас, похоже, что хватает», заметил Димка. «Да и торопиться с этим делом не вижу смысла. Дров наломать мы всегда успеем». «А это как-то поможет?» – спросил Артем, показывая рукой на надписи, сделанные каллиграфическим шрифтом прямо на каменной стене. «Ух ты!» – удивилась Зося, пробираясь вдоль стены поближе. «А я их сразу и не заметила. Какой ты глазастый, Артем!» Парень даже немного засмущался от похвалы и охотно посторонился, пропуская девушку к письменам, сделанным на незнакомом ему языке. Зося сфотографировала их на телефон и углубилась в исследование и расшифровку, явно используя при этом интернет. Димка тем временем рассматривал нишу размером с коробку из-под обуви, которая находилась в боковой стене на уровне колена. Кроме закопченной масляной лампы, там лежал медальон на цепочке. Судя по размерам, его, скорее всего, носили на шее во время каких-то ритуалов. «Ты пользуешься интернетом?» Неожиданно спохватившись, спросил Артем у Зоси. «Да, расшифровываю надпись. Так это здорово, что он здесь работает. Значит, и связь есть». После этих слов Артем достал из кармана свой телефон и вышел из комнаты в коридор. «Здесь лежит медальон». Димка обратился к Зосе, глядя на то, как она целеустремленно ищет ответы с помощью своего телефона. «С длинной цепочкой». Возможно, золотой. Экран смартфона освещал не по годам серьезное лицо девушки, играя на нем цветными бликами. С учетом места, в котором они сейчас находились, в этом было что-то мистическое и одновременно завораживающее. «Мне удалось частично перевести надпись на стене», девушка оторвала свой сосредоточенный взгляд от экрана телефона. «В первой части послания говорится о спасении души пса», и о том, что его останки нужно положить в центр ритуального знака. А вот во второй части послания как раз говорится о медальоне, который является порталом в желаемую точку искомого назначения. Не очень понимаю смысл этих слов. «Видимо, для перемещения нужно предельно четко представлять себе то место, куда ты желаешь попасть», — пояснил Димка, взяв медальон в руки. «А там не сказано о том, как им пользоваться». «Эта вещица может оказаться полезной в нашем деле. Вот только я сомневаюсь в том, что тебе стоит ею пользоваться тоже. Сначала нужно все проверить самим. Точной инструкции, к сожалению, здесь нет, и придется действовать методом научного тыка». Зося подошла к Димке, рассматривая медальон, подсвечивая себе экраном смартфона. Удалось точно перевести лишь несколько слов «надеть», «открыть» и «нажать». «Похоже, что это тот самый медальон, судя по символам». «Этого вполне достаточно», — Димка улыбнулся, думая о том, что с таким порталом не придется долго плутать под разрушенным реактором, а место, в котором лежат останки каштана, он сможет представить себе без особого труда. «Дозвонился до Руслана», — радостно сообщил Артем, вернувшись в комнату. «Он скоро приедет и нас откроет. А что у вас интересного обнаружилось?» «Это хорошая новость», — похвалил Димка-напарника. «Значит, одной проблемой у нас стало меньше». Не зря же Зося не волновалась по этому поводу. «Конечно, не зря», — поддержал Артем. «Что бы мы без нее делали?» «Ладно, хватит уже меня расхваливать», — девушка засмущалась, но быстро взяла себя в руки. «Давайте лучше проверим медальон в работе, тем более что Димка знает точное место, где видел останки каштана». «Легко!» – Димка надел медальон себе на шею. «Теперь, видимо, нужно открыть его и на что-то там внутри нажать, одновременно представляя себе то место, в которое желаешь переместиться». Открыть медальон у Димки сразу не получилось. Непонятно было, на что именно нужно нажимать, и как это вообще работает. «Видимо, есть какой-то секрет, но о нем ничего не сказано в надписи», предположила Зося, всячески желая помочь. «Да вот здесь нужно нажать!» — Артем ткнул пальцем в выпуклую часть медальона. Что-то внутри артефакта щелкнуло, и он неожиданно откинул свою крышку в сторону, наподобие старых карманных часов. Палец парня соскользнул дальше и нажал на что-то внутри медальона. Возникшее сияние тут же заключило всех троих в свою сферу. Без лишних размышлений и желая спасти девушку от еще неизведанного воздействия, Димка одним движением руки вытолкнул Зосю за пределы свечения. Спустя мгновение парни исчезли, переместившись в другое место, оставив девушку в полном одиночестве.